Мокша и Эрзя. Своеобразное сотворение мира. Почему в заголовок вынесено название двух народов сразу? Или это просто разные названия одного и того же? К числу только что нами рассмотренных финно-угорских народов относится еще один. Обычно его называют «мордва» или «мордовцы» или «мордвины». Но проблема в том, что сам этот народ первоначально себя так не именовал — Более того, мордва состоит из двух ветвей. Это как раз те самые Мокша и Эрзя. Мокшане и Эрзяне. Являясь финно-угорскими и обладая схожей культурой, эти народы всё же имеют различия в языке, костюме, тонкостях некоторых обрядов. Происхождение названий до конца не выяснено, но есть версия, что Мокша имеет отношение к понятиям «влага», «срая пойма реки», а «эрзя» происходит от слова, обозначавшего доблестного воина, мужчину, защитника. Ещё больше вопросов связано с происхождением названия «мардва», «мардвины». оно встречается в документах с VIII-IX веков и, согласно популярной версии, происходит от иранского «муж», «глава рода», «мужчина», «глава семьи». Наибольшее количество представителей народов Мокжи и «эрзя» которых часто объединяет названием Мордва, проживает на территории Республики Мордовия в Приволжском федеральном округе. Там признаются три официальных языка — русский, эрзянский и мокшанский. А в плане названий равноправны все варианты. Человек может относить себя как к мокше или эрзя, так и к мордве — мордвинам. На гербе и флаге Мордовии можно увидеть точно такую же восьмиконечную звезду, что и на карельской государственной символике. И история, и обычаи, и культурные особенности Мокши и Ерзя очень любопытны. Благодаря тому, что основные места их расселения размещались вдоль Волги, они испытали влияние многих народов, бывавших и проживавших на этих землях. Скажем, в некоторых мордовских мифах и сказках явно прослеживаются влияние ислама или сюжетные пересечения с иранскими сказаниями. Например, «Такова история о сотворении мира». Давным-давно, много лет назад, не было на свете ничего, кроме воды, и на маленьком островке плыл по бескрайней глади бог Чам-Пас. Очень ему хотелось сотворить мир, заселить его людьми, животными, засадить землю деревьями, но разве сделаешь всё это в одиночку? И когда Чам-Пас вспомнил, что надеянных помощников у него нет, с досадой он даже плюнул. И там, куда упала его слюна, внезапно показался ещё один островок — Бог подплыл к нему, ударил своим посохом и из островка неожиданно выскочил Шайтан. Этот персонаж в мордовской мифологии и сказках появился явно благодаря мусульманам. В русских переводах мордовских мифов его часто называют «чертом». Первоначально в мифе о сотворении мира, судя по всему, у Чампаза был какой-то иной помощник. «Я буду тебе братом», — сказал Чампазу. «Шайтан, давай творить мир вместе». Не очень доверял Верховный Бог такому помощнику, да делать нечего. «Хорошо», — сказал Чампас, — «нужно нырнуть на дно моря и достать оттуда песок для того, чтобы создать из него сушу». Шайтан начал нырять и добывать песок, но, чтобы сделать кусок суши только для себя, спрятал часть его за щекой. И пока Чампас рассыпал песок по поверхности воды и создавал сушу, Шайтан делал вид, что помогает ему — Но когда главный бог начал создавать горы, песок за щекой шайтана тоже начал разрастаться и доставлять ему такую боль, что нерадивый помощник завопил. «Вот как ты поступаешь? Начинаешь с обмана?» — воскликнул Чампас и исцелил шайтана, достав песок у него из-за щеки. Этот песок он тоже обратил в холмы и горные цепи. Шайтан с горя начал всячески вредить Чампазу и мешать ему в творении мира, и в итоге главный бог сбросил его в самую глубокую пропасть. Интересная особенность. В мордовской мифологии много женских божеств. Вирь-ава — покровительница лесов. Ведь-ава — хозяйка воды. Норов-ава. Владычица полей, ведавшая работами на земле и урожаем и так далее. элемент ава который обычно сопровождает имя богини, означает «мать» или «женщина». Праздничные хлопоты. Несмотря на то, что большинство представителей мордовского народа являются сейчас православными и отмечают Рождество и Новый год соответствующим образом, в их верованиях и традициях сохранилось очень много языческих элементов, а еще у них долго сохранялись черты тотемизма — Так принято называть представление о том, что предком того или иного рода или племени является какое-то животное, птица, растение или даже явление природы. Поэтому в мордовских сказках иногда встречаются люди-рыбы, люди-медведи, люди-кони. Что касается медведей, то этот момент роднит мордву со славянами. Историки предполагают, что популярность медведя в нашем фольклоре объясняется тем, что когда-то у славян это был один из самых известных тотемов. Так же, как и некоторые другие финно-угорские народы, Мокша и Эрзя с большим уважением относились к воде. Не в последнюю очередь, потому что ведь Ава, повелительница воды, в то же время почиталась как богиня плодородия и чада рождения, а воспроизводство, как известно, для любого народа чрезвычайно важно. Ну и, конечно же, без воды жить невозможно в принципе. Ведь Аве представляли молодых, жён, и просили её послать им как можно скорее потомство. Но повелительница вод иногда могла чудить, заманивая купающихся на глубокое место или в омут, если у неё случались приступы плохого настроения. Чтобы избежать этого, в воду бросали пшено, соль, куски хлеба или, позднее, мелкие монетки. В дохристианские времена все празднества Мордвы делились по сезонам и привязывались, как и у большинства народов, к земледельческим процессам. Например, весна – Пахота и сев. Лето — уход за зреющим урожаем. Осень — сбор и заготовка. Зима — распределение припасов, подготовка к посевной. Кульминацией зимних праздников было зимнее солнцестояние. После принятия христианства новые праздники привязали к старым, и получилась любопытная смесь христианских и языческих традиций. Вы никогда не задумывались о том, как у нас появилась фраза «Как Новый год встретишь, так его и проведёшь»? Это также отголоски той самой древней языческой магии. Славяне тоже верили, что первые сутки года, сначала языческого, а потом и христианского, окажут влияние на все последующие 364 дня. В мордовских селениях, готовясь к встрече Рождества и Нового года, люди старались обеспечить себе и гостям обильное и вкусное застолье. Причем у каждого блюда было свое символическое значение — Так, например, было принято запекать целиком поросёнка, утку или гуся. Считалось, что такая форма подачи ассоциируется с изобилием, тем самым мы желаем себе, чтобы у нас всегда была возможность приготовить на обед целую тушку того или иного животного или птицы. Символом изобилия и благоденствия обычно считалось именно свиное мясо. Во-первых, потому что свинья обычно рожает по многу поросят за один раз, а во-вторых... потому что это животное способно нагулять большой вес за относительно короткий срок. Запекая поросёнка или утку, хозяйка произносила заговоры, обращённые к юрт-аве, богине рода и покровительнице домашнего очага, прося её помочь сохранить всех домашних животных до весны в целости и сохранности и способствовать их размножению. А чтобы хорошо росли хлеб и овощи, варили кашу из нескольких сортов зерна – Такое же действие приписывали пирогам с разнообразными начинками. Чем больше в них составляющих, тем удачнее, счастливее и богаче будет год. Часто использовали вариант обряда, который можно условно назвать «подобное к подобному». Например, выпекали орешки издобного теста, а потом шли на опушку леса, где угощали этими орешками богов и духов природы, прося их на следующий год даровать хороший урожай орехов и других лесных даров. такими же орешками часто одаривали детей, которые пришли исполнять колядки. Как и у многих других народов у мордвы было популярно ряжение во время святок. В числе личин или масок часто встречались образы лошади или медведя. Эти животные связывались с доброй плодородной силой природы. Медведями обычно наряжались мужчины, надев вывернутый наизнанку тулуп и вымазав лицо сажей. Во время гуляний по селу медведь Обязательно старался обнять всех, кто попадался навстречу, при этом от души мазал их сажей, но никто не обижался. Считалось, что это хорошая примета. Некоторые маски делались откровенно отталкивающими, чтобы отпугивать нечистую силу. Для изготовления святочных костюмов нередко использовали старую солому. Из нее полили различные фигурки, хлестали ею друг друга для придания силы и укрепления здоровья. По окончании праздника использованную солому сжигали для приближения весны, тепла и солнечной погоды. А перед самым крещением по деревням и селам разносился страшный грохот. Люди окончательно изгоняли шайтана, который, согласно поверьям, все время святок находился среди них, выбирая удобный момент для того, чтобы начать пакостить. Но, как известно, нечистая сила боится громких звуков. Поэтому можно и даже нужно стучать кочергой в печную заслонку — греметь горшками развешенными для просушки на ограде грохотать молотком и топором популярный способ гадания у девушек был такой надо идти вдоль стены дома или амбара отсчитывая пальцем бревна и приговаривая кузовок коробок амбар или сусек. если на последнее бревно выпало слово кузовок быть девииться замужем за бедняком. Если коробок — за мужчиной среднего достатка, ну а если амбар или сусек, то за богачом. Постепенно сложилась традиция так называемых киштимань — кудо. Это можно примерно перевести как «дом для плясок». Эту роль могли играть какие-то пустующие строения, соответствующим образом убранные и украшенные к празднику, либо «дом кого-то из односельчан». Люди собирались, веселились, пели песни. Считалось, что чем больше народу собралось в таком помещении, тем удачнее будет грядущий год. Мордовский Дед Мороз Относительно недавно в республике Мордовия появилась резиденция мордовского Деда Мороза. Зовут его Якшаму Атя, что можно примерно перевести как «холодный» или «зимний дед». Вернее... Резиденция эта находится за пределами Мордовии, уже в Ульяновской области, в селе Кивать, но Якшаму Атя всё же считается мордовской достопримечательностью. История этого персонажа и его владений примерно такая же, как у русского Деда Мороза в Великом Устюге или у татарского Кышбабая. То есть это скорее собирательный образ, вобравший в себя черты языческих духов мордовской мифологии, персонажей сказок, рождественских дарителей Европы. Ещё одним прототипом мордовского дедушки считаются духи лесных отшельников, якобы это древние язычники, которые некогда отказались принимать христианство и остались жить на свободе как добрые хранители леса. Так же, как и все прочие национальные деды Якшаму Атя, одет в костюм, детали которого прочно связаны с местной культурой. Практически все детали его одежды – от рубахи до шубы белого цвета и украшенной народной вышивкой, преимущественно в красных тонах. Шапки дед не носит, вместо нее у него на голове так называемое очелье – повязка, украшенная серебристым морозным узором, либо красной вышивкой. В отличие от прочих дедов, Якшаму Атя часто выступает не в компании внучки или дочки. Его сопровождает женский персонаж по имени Масто Рава. Это своего рода олицетворение земли и местной природы. Так же, как и дед, она одета в традиционный красно-белый костюм. Правда, и внучка иногда тоже появляется. Зовут её Ловонь-Стернясь, что примерно можно перевести как «снегурочка». Скажем несколько слов и о вышивке, раз уж упомянули о том, что она украшает одежду мордовского Деда Мороза. Её основные цвета — красный узор по белому фону, но встречаются вкрапления чёрного, жёлтого, зелёного — Узоры в основном геометрические, квадраты и ромбы, олицетворяют солнце, плодородие, жизненный круговорот, зигзаги, воду, восьмиконечные звезды, солнечный свет и тепло. И в этом заложен глубокий символизм народной вышивки и любого национального узора, а не вне времени и вне сезона, а значит, зима неизбежно закончится, и жизненный цикл будет бесконечным.